Пела на сцене, бесконечно предана искусству и просто обожает английскую литературу, в особенности хижину дяди Тома. Любитница английской литературы называет роман американской писательницы Гарриет Бичерстоу. «За две недели я успел привычками и едва ли не всеми помыслами войти в житейскую колею планжоров. Жизнь не особенно разнообразная. Без четверти шесть вскакиваешь, как ошпаренный,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 Торопливые фигуры рабочих и молодых, попеременно откусывающих на ходу рогалики и шоколадки работниц, вливаются в подземные входы метро. Мимо угрюмо громыхают переполненные, накренившиеся трамваи. Спешишь вниз к поезду изо всех сил пробиваешься. В парижском метро в 6 утра надо буквально биться. Истиснутый напором густой толпы, нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным типом, дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока.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 Зато клопам это было просто невыносимо, и они эмигрировали в другие комнаты.